Глава 54. Мистер Ред, пританцовывая, направился к краю крыши и легко перепрыгнул на соседнее здание. Как же радостно было снова наслаждаться свежим ночным воздухом после целого дня в заперти, наблюдая за страхом всего мира перед делом его рук. Повсюду носился сладостный аромат всеобщей паники. Видео последней жертвы превзошло любые ожидания и разлетелось по другим странам, демонстрируя достижения мистера Реда это принесет невероятные дополнительные баллы. Тот факт, что девчонка так вовремя вышла в прямой эфир, оказался счастливым совпадением, которое только улучшило изначальный план. Теперь, конечно, во всем мире искали убийцу, но он обладал такими способностями, каким не готов ни один преследователь. Мистер Ред перепрыгнул на другую крышу и посмотрел на экран телефона, зажатого в руке. Проблема со столь громким заявлением о себе заключалась в том, что отныне планка установлена очень высоко. После такого сильного начала будет сложно завершить свое приключение в Манчестере подобным же ярким финалом. Единственным решением казалось тройное убийство. Несколько жертв умножат баллы, а потом ближе к концу ночи можно угнать машину или заставить кого-нибудь отвезти его к новому пункту назначения. Дорожное приключение, что за прекрасная идея? Отправиться на запад в Ливерпуль, на восток в Лидс или в Шеффилд. Столько вариантов, весь мир теперь представлял собой шведский стол. Внезапно мистер Ред замер. Ночь наполнилась музыкой. И какой? Раскачиваясь и гремя под идеальными лунными небесами, она окутала его, заключила в свои объятия и позвала домой. Он раскинул руки и испустил крик безудержного восторга. Вот он, такой желанный грандиозный финал, что может быть лучше, чем вернуться туда, где все началось.